Глава 7. Сад из низкой орбиты выглядел сказочно: алые деревья, алая трава и много мелких прозрачных ручьёв. "Здесь так красиво", Лена радовалась как ребёнок. "А почему столько деревьев?" Первые колонисты собирались выращивать здесь зерновые культуры, но быстро выяснилось, что климат пусть и мягкий, но довольно влажный. Ручьи разливаются и смывают посевы, а деревья растут отлично, дают обильные урожаи, да и разброс культур просто огромный. Разброс культур? На экваторе выращивают хлебные деревья, цитрусовые и даже красные бананы. Чуть севернее растут оливки, гранаты, персики, яблоки, груши. Южнее финики, кокосы, какао, кофе и ещё два десятка адаптированных культур. А травой питаются многочисленные стада овец. О, двойная выгода! Сначала завезли коз, но эти проныры научились забираться на деревья и обгладывать молодые ветки. Так что теперь здесь разводят овец, готовят овечий сыр, приводят шерсти и делают миллионы тонн витаминных джемов, паст, чипсов, хлопьев и смесей. Потрясающая планета, сделала вывод девушка. Но довольно скучная для тех, кто привык к жизни в городе, раздался над головой голос Илая. Все владельцы земель пытаются больше заработать, так что из развлекательных мест здесь только космопорты и пароходы на крупных реках. Фермы раскиданы по всей планете довольно широко, но дорог мало. Используют летающие грузовики для доставки продукции в космопорт. Правда, после сбора урожая устраивают танцы в амбарах, и это весело и сытно, но случается 3-4 раза в год, не чаще. А где живут приезжие? Удивилась Лена. На Иллуре она своими глазами видела туристические комплексы и бунгало на островах, а тут, кроме деревьев, ничего не было видно. «Можно снять гостевой домик у местных фермеров?» – пожал плечами Иллай. «Но ну, у Лерама тут есть дом и сад». «Есть!» – подтвердил Альфинианин. «Когда я искал себе пристанище, мне показалось, что я смогу прижиться на этой планете». «Получилось?» – Лена отодвинулась от иллюминатора и заглянула в глаза второму супругу. «Почти!» Сад это всё же не лес, другие растения и животные, другие запахи, да ещё овцы. Правительство требует иметь определённое количество животных на единицу площади, а для меня это слишком хлопотно. И как ты решил проблему? Нанял работников, пожал плечами Лирам. Создал заповедный сад, куда животным нет хода. Объяснил, что вывожу новые сорта яблони и груш, огородил его оградой, которую на сайте ставят вокруг питомника, и обновил дом. А ты действительно выводишь новые сорта? стало интересно девушке. Цветок моего сердца. Я же Альфинианен. Я могу договориться с деревом, чтобы оно давало плоды определённой формы или цвета. Это вполне подходит под определение селекция. Забавно, улыбнулась Лена. И всё же, почему на этой планете листья красные? Тебе ответ местных или научный? с улыбкой отозвался Лерам. И тот и тот Местные считают, что этому способствуют запасы железных руд в почве, мол, ржавчина проникает в листья вместе с водой и меняет их цвет. А научное объяснение? А научное? Листья на этой планете содержат большое количество ксантофилов. Эти частицы заменяют хлорофиры и способствуют высокому содержанию каротиноидов и фикобелинов. Даже из листвы местных яблонь можно добывать агар-агар, как из бурых водорослей. «Ого!» – Лена с уважением взглянула на планету. А если привезти сюда зелёное дерево, через несколько лет его листья покроснеют, ответил Лирам. Тут прозвучал механический голос, предлагающий пристегнуть ремни, и мужчины вернулись на свои места. Девушка взяла леденец, прикрыла глаза, и ей приготовилась неизбежная тряски при посадке. Воздух на сати пах яблоками. Вокруг космопорта росли именно яблони, и ветки сгибались под тяжестью плодов. Разве можно есть яблоки, выращенные рядом с кораблями? удивилась Лена. «Их не едят», – улыбнулся Лерам. «Они здесь для красоты. В положенный срок их собирают специальные машины-уборщики и перерабатывают в удобрения. Яблочные стружки охотно берут как добавку к грунту для комнатных растений. А брикеты становятся субстратом для выращивания растений в корабельных оранжереях». «Потрясающе!» – оценила Лена и вслед за мужьями потопала к очередной овиетке. точку высадки задали недалеко от космопорта, всего в часе неторопливого полёта. Под крылом тянулись бесконечные сады, огороженные тонкими полосками изгороди. Между садами, вдоль ручьёв, на заливных лугах паслись отары овец. Куе где торчали ветряки, выглядывали среди веток крылья мельниц, и в целом вид был очень пасторальный. Дом Лирама, одноэтажный и длинный, очень выделялся из окружающего пейзажа. Лена уже заметила, что тут чаще строили высокие и узкие двухэтажные дома с яркими крышами – зелеными, желтыми, белыми. Вероятно, для ориентирования с высоты. У этого дома крыша была зеленой, но тянулась вширь и напоминала букву «Т». Рядом притулилось белое блюдце посадочной площадки. С той лавьетки приземлиться, как из стоящего среди деревьев высокого дома с желтой крышей, вышла целая семья. Немолодой мужчина в овчинном жилете, мехом внутрь, украшенном красивой вышивкой. Рядом с ним шла женщина примерно тех же лет. Следом показались рослые молодые люди в простых кожаных жилетах и один в вышитом, но без меха. Последними вышли молодые женщины и дети. Увидев Лерама, они расслабились, а старший скомандовал. «Бабы, дом готовьте, хозяин вернулся!» Часть дженшен сразу ушла, остальные же остались, жадно слушая, как Леран приветствует главу семьи и представляет Лену. Моя жена, цветок моего сердца. Мои побратимы, большую спальню приготовьте для нас, остальные для моих братьев. Ужин есть? Вы не предупредили, покачал головой старик. Сыра да хлеба найдём, фруктов довольно, а мяса нет ещё, не сезон. Нам хватит, остановил его альфинянец. Пришлите нам фруктовый сок, сидр, фрукты и сыр. Хлеб у нас свой. Когда их проводили к хозяйскому дому, Лена шепотом спросила: "А почему хлеб у нас свой?" "На сатя не выращивают злаковые", объяснил ей Ирам. "Есть меши, но их мало. Вся мука привозная и стоит дорого, поэтому в хлеб добавляют орехи, фрукты, травы в зависимости от региона. И это не всегда вкусно. Если хочешь попробовать, завтра попросим у хозяйки дома лепёшку". "Попробовать интересно", ответила девушка. Но ты прав, лучше не напрягать людей. Она с любопытством рассматривала дом, находя его очень непривычным. Он словно рос из земли. Много-много тонких стволов сплелись ветками в цельную стену. Окна и двери не были вырублены. Тонкие стволики просто обнимали рамы и косяки. Крыша была зелёной, потому что её густо покрывали листья. А почему листья зелёные? ошарашенно спросила Лена. И я попросил их об этом. Невозмутимо ответил Лирам, открывая двери. Внутри вкусно пахло живым деревом, немного травой и цветами. Сразу за дверью располагалась небольшая площадка, выложенная круглыми камушками, на ней хозяин дома и его гости оставили обувь. А дальше Лена шагнула на красный ковёр и засмеялась. Это была трава, густая красная трава, приятно щекочущая босые пятки. Девушка обошла небольшой холл, поглаживая стены, выглядывая в окна. Посмотрела на живые из камейки, на которых поверх переплетённых стволиков лежали овечьи шкуры. Камин из крупной гальки, украшенный красивой изогнутой сухой веткой, в углублении которой росла куртинка хрупких белых цветочков. Ещё одна каменная площадка перед девом камина, вероятно, зона безопасности от огня. Пушистые овечьи шкуры лежали и здесь, словно приглашали присесть, полюбоваться огнём. Цветок моего сердца, Лерам с удовольствием наблюдал за тем, как супруга изучает его дом. Наша комната за этой дверью. Наша? На сайте традиционный уклад: супруги спят вместе. Объяснение Лерам подкрепило взглядом на приоткрытую дверь, за которой шуршали присланные фермером женщины. Лена поняла: про количество супругов здесь лучше молчать и жить в одной спальне с Лерамом. Что ж, ничего страшного. Она уже жила на одной территории с Алуреном и уцелела, а Лирам в некоторых личных аспектах куда деликатнее.